Глава шестая «Как у тебя дела?» «Что там?» — спросил почему-то шепотом Сорокин. Акимов кратко изложил услышанное. Капитан, сняв очки, протер стеклышко, покусал душку. «Каков винегрет! Поступим так. Разведи гулен по домам, а я к родине. Может, вы их отведете, а я сгоняю?» «Нет-нет, пойдут толки». Девчонки домой возвращаются в провожатых начальник отделения, либо они натворили что-либо совсем по району плохи дела. Все было верно, но поскольку не улыбалась разыгрывать из себя до времени няньку, Акимов попытался выдвинуть еще предложение. «Если тут их оставить, а матерей пригласить?» «Вы посидите, я в парк», — Сорокин спросил почти серьезно. «За мое здоровье опасаешься». «Да нет, но... А, думаешь, что лучше начальство управишься?» Снова оплошал, понял Сергей, отчеканил. «Никак нет». «Вольно», — разрешил капитан. «Займись укреплением связей с населением, раздай девчонок и сделай внушение мамашам». Видя, что подчиненный снова собирается вставить ценное замечание, отмахнулся. «Шагом марш! Не болей головой за все сразу». Иакимов-козырнув, пошел выполнять приказания. Причем Наташка Пожарская не церемонясь уцепилась за рукав его плаща, а Сонька, демонстративно сунув руки в карманы пальто, шла независимо в авангарде. Чтобы всем было видно, что не ее ведут домой под конвоем, а она сама, так и быть, возвращается по месту прописки. Снова погода испортилась, вокруг было сумрачно, с неба осыпалась морось и шлепал по блестящим лужам народ, возвращающийся с электрички. Сергей то и дело раскланивался со знакомыми, философски размышляя о том, что все-таки с дамским полом сплошная беда, независимо от возраста. Или непосредственно напакостят, или поставят в такие условия, что будешь виноват, независимо от того, натворил что или нет. Вот опять маячить у обители введенских, и наверняка Вера, если узнает, точнее, если спросит, а он ответит, скривится, как от кислого, и промолчит, гордясь своей сдержанностью. И маленькие. И когда повзрослеют, даже выучатся, все одно — бабы. С пацанами тоже непросто, но у них хотя бы мозги в головах, а не это вот каша. Кто что в голову нагадит, то и впитывается. На квартире у Пожарских почему-то никого не было, а ведь поздно. Допустим, Антонина Михайловна на работе, а где Колька шляется? Ах, да, он же теперь уважаемый человек, наставник. Наставляет, небось, кого-то сверхурочно. Пришлось водворять Наташку в пустую темную комнату, не без труда, она сначала заныла, чтобы Акимов вошел первым и включил свет. Потом принялась спрашивать, не хочет ли кто чаю. Пришлось заверить, что или мама, или Коля уже совсем скоро придут, нечего и трусить. Сонька лишь скорчила гримасу, наконец Наташка их отпустила, и они пошли уже к Введенским. Шагая чуть позади Палкиной... Такой независимый, нос задравший, Акимов понял, что сейчас нет смысла пытаться завести разговор. А ему хотелось бы еще раз уточнить, с чего умница Сонька уверена, что некая тетка у Родины и та, которую они видели с ношей, идущую на станцию, злодейка. Ведь перепугались же не на шутку, если сами прибежали в милицию». Но теперь девчонка, уже оправившись, стеснялась своего малодушия и сейчас изо всех сил демонстрировала, что ничегошеньки не боится, а всем просто показалось. Если уж нос задрала, то ни слова не скажет. Сергеевну бы подключить, подумала Сякимову, все-таки и тетка, и умеет с этими вот обращаться. И потом Катерина, самая умная баба из всех ему известных. Ведь до того, как она связалась с Прохиндеем Веденским, до декрета, Она работала в милиции, и тогда недаром же Остапчук обзывал ее кольщиком-ударником. Умела она допрос вести, как никто, из самого невнятного лепета нужное вытянуть. Если уж Катерина не справится. Тут выяснилось, что дошли до третьей улицы Красной Сосны. Вот уже несколько лет ее не было на карте города, и на ней остались обитать одни в Веденске. Почему-то впервые пришло на ум, как не просто живется тут двум бабам, с строптивой девчонки и одному младенцу. Отопление печное, ближайшая вода в колонке на перекрестке, полтора квартала ходу, нужник в яме во дворе. Ни дорог, ни подвода воды, хотя этого добра и раньше не было. И энергию подавали не круглосуточно, а как мощности позволяли. Как умудрялись субтильные Наталья и Сергеевна не просто выживать без мужских рук, но и содержать в стерильности возлюбленных чад своих совершенно непонятно. А еще более неясно, как Наталья допускает, что ее драгоценное дитя ежедневно утром и вечером пробирается по этой вот козлиной тропе. К хибарке вела узкая дорожка, блуждая, как пьяная между деревьями и буйными зарослями кустов. Для любителей прогулок летом и весной тут весело шагать, светло, свежо и зелено. Сейчас нет. Пустынно, ноги на глине разъезжаются, темно. Единственный полуслепой фонарь то горит, то не горит, лишь около самой хибары в Веденских. Его стропинки и летом не видно, а теперь осенью темнеет рано, свет едва пробивается через сморщенные передевшие листья. И уж лучше бы без него обходиться, глаза привыкли бы к темноте, а так причудливые тени мечутся, пестрят перед глазами. Идешь как полуслепой, да еще и ноги разъезжаются на нехоженной глине. Надо все-таки Наталье сказать, не дело ребенку тут одному шастать. Как она не боится, и как не страшно Соньке. Однако сейчас, то ли после встречи со злодейкой, несшей на волочку, что-то включилось в этой пустой головенке под капюшоном. И вот уже Сонька сбавила скорость и идет уже не гордо впереди, а обычным образом липнет к нему. Не за руку, конечно, держится, но идет рядом и озирается. Вон как поблескивает ее глазища Осматривается. И, видно, трусит. «Мама из школы не встречает?» — как бы, между прочим, спросил Сергей. «Вот еще» тотчас огрызнулась Соня. «Тут и взрослому страшновато идти. Это с непривычки. Нечего и привыкать. Тут чужие не ходят», — рассудительно точно не что объяснила девчонка. «Кому тут ходить? Только мне, маме или Кате. Больше нет домов». «А если вдруг дурной человек?» Она прервала без церемоний. «Тут неоткуда дурному взяться. Домов нет», — вздохнула как взрослая, повторяя чьи-то слова. «А с нашей нищеты взять нечего». Хорошо, что темно, не видно лица Акимова. Нищета. Ага. Он вспомнил, как изымали из дома введенских разного рода художественные ценности, добровольно выданные в порядке чистосердечного раскаяния. У культурной комиссии из-за очков не глаза, а фары горели. В полуразвалившейся хибаре одних картин нашлось достаточно для оборудования отделения Третьяковки, а уж того, что в виде лома расставлено было на полках на Краеведческий музей. Чего там только не было, от серебряных наперстков с инициалами великой княгини Елизаветы Федоровны до бронзовых рамок, канувших в лету некогда прекрасных мозаик витражных ателье Санкт-Петербурга. Соньке, конечно, это неведомо. Решив снизойти к возрасту собеседника, Сергей попробовал зайти с другой стороны. «Ну, а если какой бабай?» Соня взбеленилась дядя сережа вы что я не грудная как никак семь лет а что страшилище только на маленьких нападают пошутил акимов и тотчас получил сдачи с чего я буду бояться того что никто никогда не видел сергей переварил услышанное и фигурально выражаясь утерся после смачной оплеухи в этот момент дождь полил как из ведра да еще и ветер поднялся а тут и тропинка кончилась деревья расступились светлее не стало Зато показался Сонькин отчий дом. Сырые полысевшие кусты сирени, подгнивающий покосившийся палисадник осевший угол крыла Катерины. Сонька, обидевшись, решительно прибавила шаг, твердо решив первой самостоятельно взойти на крыльцо. Однако, как только она и поспешающий за ней Акимов зашли за угол, обогнули его, прямо на них вместе с завывающим порывом ветра и дождя, Накатило, налетело что-то белое с растопыренными руками и с черной прорвой вместо лица и головы. Сонька, оглушительно завопив, повисла на сергее Тот машинально шарахнулся обратно за угол. Бог знает, как они снова там очутились. Сонька орала так, что, казалось, она вывихнула челюсть. Рот у нее, распахнувшись от уха до уха, не закрывался, и из этой прорвы вырывался оглушающий, сбивающий с ног густой бас. «Тихо, тихо, Соня, Соня!» — твердил он, словно заклинание, мечтая лишь об одном, чтобы она замолчала. Она же все висела и орала, орала и висела, и стихла лишь тогда, когда закончился воздух. Из-за угла уже шлепали по воде опорки, и вылетела Наталья, очки на ухе, на одной дужке, край платка волочится по лужам, летучая мышь над головой, и это начала в голос «Соня!» «Ты-то не начинай!» — взмолился Сергей весь в мыле. «Роту таких вопящих на передовую врагов громить акустическим ударом можно. Мы это, Лукинишна, дочь тебе привел». Введенская тотчас переполошилась. «Почему? Что случилось?» «Ничего. Что вдруг должно?» «Мама! Боюсь!» — тихонько пропищала Сонька. «Будь девица чуть постарше, она бы услышала много всего правильного» о том, что нечего бродить по темноте, под дождем, когда всем приличным людям следует сидеть по домам, куда следует отправляться немедленно по окончанию уроков. Однако мама есть мама. Наталья без звука отобрала девчонку у Сергея, засюсюкала, загугукала, как сова-нянька, и потащила ее в отчий дом. Вот интеллигенция. Никаких элементарных правил приличия, не сказала даже спасибо, тем более не попрощалась. Ну ее. Акимов, пожав плечами, обошел. Так напугавший их сонькой барашковый вывернутый полушубок, в лучших традициях этого безумного семейства, вывешенный на просушку под проливной дождь. «Да ну! Просто в запарке не убрали. Хорошая шкура. Жаль, промокнет, закиснет. Гнить начнет». Он снял полушубок, прошел под козырек, встряхнул, поднялся по ступеням, осторожно приоткрыл дверь.